Александр Бушков. Дом с привидениями. Хроника мутного времени. Москва. а л м а п р е с с ОАО ПФ Красный Пролетарий. 2005 год. Эпиграф. В революции мы сталкиваемся с людьми двух сортов. Теми, кто их совершает, и теми, кто их использует в своих целях. Наполеон Вступление. Теория заговора. Триста лет назад в нашей истории было время, получившее впоследствии название «Смутного». м н о г о л е т н е е неразбериха, хаос, война всех против всех, едва не погубившая государство и народ – Отрезок самой, что ни на есть, новейшей нашей истории с 1991 года по 2000-й, думается мне как нельзя более, заслуживает определение «мутное время». Но сначала обширная цитата из речи известного политика, очень известного. «Я вижу десятки миллионов людей, значительную часть всего населения». лишенную в наши дни того, что даже по самым низким современным требованиям именуется первостепенными жизненными потребностями. Я вижу миллионы семей, живущих на столь скудные доходы, что семейная катастрофа каждодневно висит над ними. Я вижу миллионы л чья каждодневная жизнь в городе и на ферме была бы названа неприличной так называемым «приличным обществом» 50 лет назад. Я вижу миллионы лишенных образования, отдыха и возможности улучшить свою судьбу и участь своих детей. Я вижу... Миллионы не имеющих средств, чтобы купить промышленные товары или п р о д о в о л ь с т в и е и бедность которых не дает возможности заработать на жизнь еще многим миллионам. Я вижу треть нации, живущей в плохих домах, плохо одетую и плохо питающуюся. Это не Зюганов, не Анпилов, не Макашов. И даже не этот, как же его, Явлинский. Это отрывок из обращения к нации президента США Франклина Делано Рузвельта 20 января 1937 года. Штаты в те времена переживали чертовски схожие с нами невзгоды, вызванные почти теми же самыми причинами. Между прочим, отсюда закономерно вытекает, что наши собственные проблемы, чертовски схожие с американскими конца 20-х годов, следовало лечить как раз примерно теми же методами и средствами, что применил для выхода из нешуточного кризиса президент Рузвельт. Благо, новый курс Рузвельта был подробнейшим образом описан как в американской, так и в отечественной специальной и научно-популярной литературе, которую просто обязаны были знать иные деятели, именовавшие себя видными экономистами и историками». То, что они вместо этого в один голос предлагали всевозможные глупости, помогавшие экономике примерно так же, как мертвому при парке, наталкивает не только на размышления, но и на нешуточные подозрения касаемо истинных целей авторов «Реформ». Но не будем забегать вперед. Начнем с начала, то есть с августа 1991 года, когда перестал существовать Советский Союз, а то, что принято именовать советской властью, обрушилось, словно пьяный в лужу. Что бы ни твердили потом красные всех мастей и оттенков, произошло это при молчаливом одобрении подавляющего большинства населения. Беспристрастная история, нравится это кому-то или нет, не зафиксировала ничего хотя бы отдаленно похожего на бледную тень сопротивления. Не нашлось ни единого секретаря райкома, который встал бы на пути разгулявшихся демократов. Пусть даже не с грозным наганом, подобно шолоховскому Макару Нагульнову, который всерьез заявил толпе, собравшейся было поделить обобществленное зерно «Семь гадов убью, только тогда в амбар войдете!» Пусть всего-навсего с красным знаменем наперевес и пением интернационала. Не было ничего подобного. Ни один партийный чиновник не закрыл грудью сейф с портбилетами и круглой печатью. Ни один заводской п а р т к о м не защищал свою ленинскую комнату с дрынами наперевес или хотя бы посредством ядреного рабоче-крестьянского матерка. Советская власть обрушилась даже стремительнее известного домкрата. Вчера была, а потом бац, и сегодня нету. Более того, Верховный Совет СССР, в коем подавляющее большинство составляли как раз коммунисты, проштамповал все изменения, придав им силу законов, но об этом опять-таки чуть погодя. Секрет предельно прост. собственно никакого нет секрета. Советская власть в том виде, к о т о р о й она приняла к девяносто первом году, осточертела всем и каждому, Люди поддержали изменения почти единодушно по одной единственной, простой, незамысловатой, житейской причине. Все искренне верили, что, отказавшись от замшелых догматов, станут жить лучше, что жизнь станет справедливее, достойнее, сытнее и правильнее. Безусловно, не все из опыта советской власти следовало безоговорочно отбрасывать – Иные детали, частности, отдельные моменты бытия следовало сохранить лишь чуточку, видоизменив. Например, нельзя без сожаления вспоминать о некогда существовавшей системе работы с детьми, разветвленной, обширной, налаженной. Дома пионеров, пионерские лагеря, могучая сеть всевозможных кружков вроде юного техника, юного натуралиста – вот это – следовало сберечь в неприкосновенности, разве что очистить от идеологической шелухи. Смотришь, и не знали бы мы теперь о массовом беспризорничестве детской наркомании и прочих раковых опухолях современного общества, и это не единственный пример. Но что касаемо понятия «в общем и целом»? В общем и целом то, что именовалось советской властью, лишь мешало жить и развиваться людям и обществу. Система в целом показала свою полнейшую неспособность к развитию висела колодой на ногах, а потому и жалеть о ней не стоит. Однако надежды на лучшую жизнь, простите за вульгаризм, накрылись медным тазом. Если обратиться к классике, Произошло примерно то, что случилось с героем повести Гоголя «Пропавшая грамота», лихим казаком, оказавшимся в пекле и усаженным тамошними рогатыми обитателями за богато накрытый стол. Бедолага сгоряча решил, что и ему удастся отведать всевозможных вкусностей, однако...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 Но волшебным образом яства попадали в чужую пасть, и некая морда смачно чавкала над самым ухом. Не будем вспоминать о войнах и конфликтах, полыхавших на просторах бывшего СССР. Тема данной книги «Исключительно экономика». которая, чтобы там не твердили иные прекраснодушные интеллигенты, не умеющие ни вбить гвоздя, ни заработать хотя бы рублишко, как раз и лежит в основе всего и вся. Увы, ситуация с некоторых пор идеально подходила под то самое Описание американских дел, к о т о р ы е 70 с лишним лет назад озвучил Рузвельт, выступавший, вот символично, под проливным холодным дождем. В России обстояло примерно так же. Миллионы оказались в неприкрытой нищете. За 13 чертова дюжина годочков реформ с карты страны исчезли 290 небольших городов и 11 тысяч с е л Это не ошибка. Тысяч. Еще 13 0 0 0 деревень остались без жителей и существуют, если можно так выразиться, условно, потому что там до сих пор кто-то остается прописан, и это не позволяет полностью вычеркнуть те деревни из реестра населенных пунктов. И так далее, и тому подобное. Но в то же самое время кое-кому весело, и вольготно живется на руси из всех примеров достаточно выбрать один единственный летом 1997 года в женеве был выставлен на аукцион знаменитый бриллиантцесиор весом без малого в 70 карат для тех кто не в теме напоминаю 1 грамм равняется пяти каратам бриллиант в один карат уже довольно дорог а а с возрастанием веса в геометрической прогрессии возрастает и цена. Камушек тут же купили. Появилась некая молодая пара из России, предусмотрительно пожелавшая остаться неизвестной, и сгребла брюлик и в карман, выложив более трех миллионов швейцарских франков. Такие дела. Что же произошло со страной и ее богатствами? Да просто-напросто. Они сконцентрировались в руках кучки индивидуумов, которых давным-давно принято именовать олигархами. И это явление предельно несправедливо, неправильно, а главное, все происшедшее было не результатом хаоса, неразберихи, ошибок и упущений. На сегодняшний день известно достаточно, чтобы с уверенностью утверждать, речь может идти исключительно о... о крупномасштабном заговоре кучки помянутых индивидуумов против всех остальных. Тема заговора. Весьма скользкая дорожка. Вопрос этот, к сожалению, опошлен и дискредитирован полчищем весьма специфических субъектов, усматривавших заговоры там, где их никогда не бывало, Перефразируя классика, можно после знакомства с иными книгами в пестрых обложках сделать вывод, что в мировой истории ничего и нет, кроме заговоров. Положительно ничего нет. Смерть Наполеона – результат заговора. И февральская революция тоже, и октябрьская. Мало того, оказывается, еще пару тысяч лет назад кучка индийских мудрецов основала тайное общество, которая до нынешнего дня старается загасить в зародыше самые смертоубийственные военные новинки. А примерно в те же времена кучка палестинских евреев злодейски решила установить свою власть над всем земным шаром. Правда, совершенно непонятно, кто в те времена мог знать об истинных размерах и шарообразности Земли, Но такие детали никогда не останавливали упертых борцов с ж и д о м о с о н с т в о м И так далее, и тому подобное. Некоторое правдоподобие всем этим теориям заговора придает, например, то, что убийство президента Линкольна и в самом деле сопряжено с мрачными, вполне реальными загадками, не вполне укладывающимися в классическую версию об убийце-одиночке. И это не единственный пример. Но все же, все же, лично я ни капельки не верю в большинство грандиозных заговоров, вроде ж е д о м а с о н с к о г о или индийского. Прежде всего от того, что они носят в первую очередь политический оттенок, мало соотносясь с экономическими реалиями. А меж тем, как я уже говорил, В основе всей нашей жизни, хотим мы того или нет, осознаем мы это или нет, лежит прежде всего скучная банальная экономика, о чем и в царские времена, и в советские, и в нынешние очень многие, к сожалению, предпочитали не думать. Большинство историков, в том числе и крупных, творили с этаких романтически абстрактных позиций. Десятки страниц заполняли описаниями парадной одежды самодержца всероссийского, его любовных приключений или придворных интриг, а вот экономики посвящали столь скудные строчки, что стыдно и неловко становится за авторов. Вроде бы взрослые солидные люди с учеными званиями и почетными мантиями зарубежных университетов. Был в России едва ли не единственный историк, Михаил Покровский, который как раз и видел в презренной, скучной экономике фундамент всего и вся. Однако ему роковым образом не везло и в императорской России, и в Советском Союзе, и в России нынешней о нем принято отзываться свысока с приклеиванием всевозможных, в зависимости от конкретного исторического периода, ярлыков. В общем, я подвожу внимательного и готового мысли читателя к довольно простому утверждению. Заговоры заговором рознь. Если в основе лежит политика, заговор большей частью следует решительно заключать в кавычки и объявлять вымышленным. К примеру, немало чернил потрачено и немало бумаги переведено на критику зловещих планов ЦРУ, якобы и развалившего Советский Союз в результате масштабнейшего, проработанного, изощренного заговора, который год толдычит о циничной речи былого главы ЦРУ Аллена д а л и с а Ну, вы наверняка в общих чертах знаете эту историю. д а л и с якобы во всеуслышание призывал подменить истинные ценности нашего народа мнимыми, развратить умы и нравы. Одна беда. Все, кто об этом пишет, заходясь в и с т е р и к е не в состоянии указать «источник». Я специально проверял. Наши национал-патриоты, цитируя д а н л и с а ссылаются исключительно на т в о р е н и е друг друга. Ни один из них, ни один, повторяю, не смог внятно объяснить, где эту речь д а н л и с произнес, перед кем, когда именно. А это, согласитесь, уничтожает всякое правдоподобие, поскольку другие, вполне реальные труды Даллеса, например, небезынтересная книга «Искусство разведки», опубликована у нас с подробнейшими ссылками на первые источники и оригиналы. Совсем другое дело. Так вот, версию о том, что наши беды, Результат зловещих усилий ЦРУ я категорически отказываюсь поддерживать. Еще и потому, что хватает прекрасно документированных фактов, говорящих против н е ё К примеру, еще на заре перестройки Джордж Буш-старший, пребывая с визитом в Киеве, Пытался охладить пыл украинских сепаратистов, заявляя во всеуслышание, что разрыв с Москвой был бы равносилен самоубийству. Он же поддерживал сторонников сохранения Советского Союза и подписания нового союзного договора. Это, как сказал бы Остап Бендер, медицинский факт, и отрицать его невозможно. р и д н ы е политики Макнамара и Киссинджер в беседах с Горбачевым вели себя так, что это категорически противоречит заманчивой версии о развале Союза как результате американских интриг. Безусловно, Штаты не раз предпринимали какие-то акции, направленные против советских интересов. Как и СССР старался то в одном уголке земного шара, то в другом наступить я н к и н а хвост. Безусловно, существовали американские агенты влияния, как, впрочем, и их советские аналоги в Западной Европе. Безусловно, какая-то агентура у американцев в советском истеблишменте была, как и у советов на Западе. Если уж советская агентура проникла в руководство британских спецслужб и окружение английской королевы, удовольствие, без сомнения, было обоюдным. Не зря до сих пор в Штатах с подозрением смотрят на иных ближайших советников Рузвельта, прямо именуя кое-кого советскими агентами влияния, но спокойников уже не спросишь. Одним словом, рыльце в пушку у всех заинтересованных сторон. Но в одно я не верю. В ту дурную глобальность, пропагандируемую национал-патриотами, поскольку Эта дурная глобальность очень уж напоминает подвиги экранного фантомаса, ухитрявшегося возводить под землей огромные дворцы и начинять обветшавшие замки английских лордов стартовыми площадками космических ракет. Оставим фантастику фантастам. Нравится нам это или нет? Унизительно это для нашего национального самолюбия или не особенно? Но в большинстве наших невзгод, увы, виноваты мы сами. И, разумеется, те наши сограждане, кто под прикрытием хорошо налаженного хаоса подготовили действительно глобальную операцию по изъятию из миллионов карманов немаленьких денег и перекладыванию их в собственный бездонный карман. Вот этот заговор... как я постараюсь доказать на страницах данной книги, был вполне реален, в отличие от россказней о всемогущих церушниках и всепроникающих масонах. Потому что речь, строго говоря, идет не о заговоре вовсе, об афере, а это совсем другое дело, примеров масса. За последние 300 лет и в нашей стране, и за рубежом случилось немало масштабнейших афер, проводимых с поистине глобальным размахом. Десятки, сотни тысяч людей оказывались облапошенными, и их кровные денежки утекали к хитрым проходимцам. Просто-напросто то, что случилось в России в годы так называемых «реформ», оказалось, пожалуй, самой крупной за последние 300 лет аферой. Только и всего. самая крупная афера века и тысячелетия. В том-то и суть. К теории заговора, собственно говоря, эта история не имеет ни малейшего отношения, потому что во все времена хватало мошенников, ухитрявшихся под прикрытием пышных фраз и заманчивых обещаний повторить то, что проделали с бесхитростным Буратино на поле чудес Лиса Алиса и Кот Базилио. Принцип, в общем-то, тот же. На дурака не нужен нож. Ему покажешь медный грош, вариант, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь. О чем эта книга? О так называемых олигархах, как-то ненароком смахнувших в карман национальное достояние России, наши с вами денежки. О том, что этот процесс ни в коей мере не был стихийным и случайным, а представлял собой, говоря казенным языком милицейских протоколов, заранее обдуманное намерение. О том, что деятельность олигархов, по большому счету, вступает в противоречие с государственными интересами. О том... Существуют ли пути и планы выхода из нынешнего поганого состояния, и существуют ли люди, способные эти планы осуществить, пройти этими путями? О том, собственно говоря, есть ли у России достойное будущее, или все настолько мрачно, что следует, уныло вздыхая, приладить на место люстры петельку. Но для начала я постараюсь более-менее подробно рассказать читателю о том, как все начиналось 300 лет назад. О тех масштабных аферах, что сотрясали отдельные европейские страны 300, 200, 100 лет назад. Чтение, с а м о н а д е я н о полагаю, будет не безинтересное. Читатель убедится, например, что наши мошенники, творцы пирамид, не придумали ничего нового, основные сюжетные ходы, ухватки и приемчики были опробированы сотни лет назад вовсе не на наших предках. Читатель, помимо того, познакомится с примерами, как иные аферы, словно за дымовой завесой, оказывались спрятаны, за отвлекающими операциями прикрытия, благодаря чему и завершались успешно для инициаторов, избегнувших суда и каторги. Разумеется, мы поговорим и об аферах, имевших место в «Старой России». И здесь, оказывается, ничего нового не изобрели нынешние мошенники. Все уже было под этим солнцем и этими звездами. Разница, повторяю снова и снова, исключительно в масштабах и не более того. Итак. Глава первая. О красивых цветах и твердой ртути. Первая. «Сумасшедший дом в Амстердаме». В феодальные времена не зафиксировано сколько-нибудь масштабных финансовых афер. Таков уж был тогдашний уклад жизни и тогдашняя система товара-денежного обращения. Не было исторических условий для массового облапошивания сограждан, хоть ты т р е с н е й Мошенники вынуждены были, так сказать, заниматься адресными аферами, обманывать жертв поодиночке. Скажем, увлечь купца или богатого горожанина рассказом о закопанном невесть где богатом кладе и выманить под это дело некоторую сумму. или продавать фальшивые священные реликвии, перо из крыла архангела, кусочек креста, на котором был распят Христос. Доход от такой индивидуальной трудовой деятельности был, легко догадаться, невысок, а били п р и о п л о ш к е как следует, особенно крестьяне, у которых традиционно всегда под рукой набор тяжелых предметов вроде в и л мотык и граблей. чуть побольше зарабатывали господа-алхимики, субъекты, уверявшие, будто им удалось изобрести волшебный эликсир, который превращает в золото неблагородные металлы вроде свинца, а то и просто мусор из ближайшей кучи. Поскольку окучивали они в основном не пахарей и не ремесленников, а герцогов, баронов и даже королей, доход был гораздо поболее, нежели у продавца слез Девы Марии в подозрительной скляночке. Однако и риск посерьезнее. Считанным единицам из многочисленного племени алхимиков удавалось улизнуть с добычей. Гораздо больше их угодило на виселицу, причем сложилась даже такая традиция – вешать шарлатанов на добротно вызолоченной виселице в виде черного юмора. В общем, выбор был невелик – подделать завещание, торговать в разнос универсальным эликсиром от старости, глупости и супружеских измен – Те, кто не мог похвастать и крошечкой фантазии, не м у д р с т в у е уходили разбойничать на большой дороге. Положение переменилось, когда настало так называемое «новое время». Строго по учебнику. Зарождение буржуазных отношений, вообще появление буржуазии как класса, увеличение количества денег в обороте. А главное, появились первые фондовые биржи, заведения, как нельзя более приспособленные для мошенничества с размахом. Так оно обычно и бывает с изобретениями, Тот, кто выдумал книгопечатание, тоже должно быть полагал, что издаваться будут одни возвышенные и умные книги. Но уже в XVI веке издатели быстренько освоили сборники похабных частушек и с к о б р ё з н ы х историй в прозе. Самое интересное, что впервые бабахнуло не на знойном европейском юге, а в Голландии. Давно известно, что существует южный характер и северный. Южане, как известно, беспокойные, пылкие, темпераментные, северяне же – изрядные, тугодумы, медлительные и флегматичные. Можно ли себе представить, что действие великой драмы Отелла разворачивается, скажем, в Швеции, с превеликим трудом, а понятие «плутовской роман» связана в мировой литературе в первую очередь с Италией и Испанией. И тем не менее, первая в европейской истории финансовая пирамида рванула как раз в Голландии с ее тяжелым на подъем флегматичным народонаселением. Связана она была с тюльпанами. Это и в самом деле красивые цветы, завезли в Европу из Турции примерно в середине 17 века. В Голландии они стали пользоваться особенной любовью. В конце концов, отсутствие у богатого человека коллекции тюльпанов стало считаться признаком дурного вкуса. Достигший определенного уровня благосостояния голландец, без оранжереи с турецкими цветочками, смотрелся примерно так, как нынешний новый русский Без сверкающей лаком машины, часов от кортье и длинноногой блондинки рядом. Ну, а за богатыми, как водится, подтянулись и те, что пожиже. Собственно говоря, в торговле цветами и коллекционировании таковых не было вроде бы ничего плохого. Вот только цены, цены. Году к 1634 г у В Голландии все прежние отрасли промышленности, торговли и ремесел оказались фактически заброшенными. Чуть ли не все поголовно спекулировали луковицами тюльпанов. За луковку сорта адмирал Левкен просили 4400 голландских флоринов. Сэмпер Август была еще дороже – 5500 флоринов. Чтобы понять, много это или мало, нужно присмотреться к формату цен на, так сказать, обычные товары. А цены были таковы. Хорошо откормленная свинья – 30 флоринов. Бочка пива емкостью в 1144 литра – 8 флоринов. Мужской костюм – 80 флоринов. Кровать со всеми постельными принадлежностями – 100 флоринов. Интересно, верно? Это было какое-то повальное безумие. За луковку помянутого сорта «Семпер Август» один спекулянт предложил четыре с лишним гектара земли. Не буераки какие-нибудь, а амстердамская столичная землица для застройки, способная озолотить владельца не слабее, чем ныне пара гектаров в Барвихе. За другую уплатили 4600 флоринов, плюс новая карета, плюс пара лошадей, плюс полный комплект упряжи. История сохранила парочку трагикомических случаев, когда по незнанию, говоря нынешним языком, попадали на крутые бабки. К богатому купцу пришел матрос. Сообщить, что наконец-то прибыл корабль с партией товаров, заказанных означенным господином. купец на радостях одарил посыльного здоровенной копченой селедкой. Уходя, морячок приметил на столе какую-то большую луковку и, полагая ее обыкновенной цибулей, украдкой сунул в карман и пошел на набережную подзакусить. Тем временем в доме у купца поднялся нешуточный переполох. Неведомо куда улетучилась со стола луковка драгоценного сорта все того же «Семпер Августа» стоимостью ровным счетом в 3000 флоринов. Слуги и служанки, ч а д ы и домочадцы все во главе с хозяином долго и безуспешно шарили по дому. И, наконец, кто-то вспомнил, тут ведь морячок, отирался. Вся а р а в а ринулась на поиски. Долго искать не пришлось. Простодушный матрос присел тут же на набережной и, когда его обнаружили, успел стрескать и селедку, и луковицу. Возможно, кому-то это покажется смешным, но простодушный матросик несколько месяцев отсидел в тюрьме за кражу имущества в особо крупных размерах. Схожая неприятность случилась с заезжим англичанином-ботаником, который в теплице одного богача увидел любопытную луковицу и, не подумав о последствиях, разрезал на кусочки с научными целями. Бедолагу потащили к судье, где он узнал, что ненароком изничтожил адмирала Вандер Эйка рыночной ценой 4000 флоринов. Жертву научного любопытства держали в тюрьме до тех пор, пока он не возместил ущерба. Словом, цены взлетели до заоблачных пределов, спекуляции достигли наивысшего накала, при великое множество народу, забыв обо всех прочих занятиях, занимались обычной биржевой игрой, играли то на повышение, то на понижение, когда цены падали, покупали за дешево, когда цены росли, продавали за дорого. Почему-то всем казалось, что так будет длиться вечно, или, по крайней мере, на их век хватит. Размечтались. Уже через пару-тройку лет пирамида с грохотом и треском обрушилась. Поскольку огромные, то есть идиотские цены на примитивные луковицы, из которых произрастали в принципе самые обычные цветы, не имели никакой связи с реальной экономикой. Это был самый настоящий крах. Масса народу разорилась окончательно и бесповоротно, в первую очередь те, кто отдал в уплату за луковицы вполне реальные ценности, дома и землю, лошадей и товары. В один далеко не прекрасный момент они вдруг обнаружили, что остались без скала и двора лишь карманы, набиты дурацкими луковицами, за которые не дают и одной десятой вчерашней цены. Что интересно, Владельцы тюльпанов поступили в точности так, как нынешние акционеры МММ и родственных контор послали делегатов к правительству, чтобы то срочно придумало какое-нибудь надежное средство от кризиса. Голландское правительство показало себя вменяемым и толковым. Оно заявило, что поскольку ни с какого боку не причастна к возникновению тюльпановой лихорадки, то и вмешиваться не о б я з а н о Сами спекулировали, сами и выкручиваетесь. Логично, в общем. Вдобавок куча народу решительно отказалась платить прежние цены по заключенным перед самым кризисом контрактам на продажу. Продавцы кинулись уже не к правительству, а в суд. Судьи опять-таки развели руками и заявили, подобные договоры носят спекулятивный характер, а значит, любые долги по ним незаконны, и юстиция вмешиваться не собирается. Те, кто получил реальный доход в звонкой монете или материальных ценностях, как легко догадаться, остались в выигрыше. Зато многочисленные обладатели луковок разорились начисто. Экономика Голландии угодила в состоянии глубокого шока, от которого более или менее оправилась лишь много лет спустя. В общем-то, нельзя назвать эту историю чистой воды аферой. Как-никак это вовсе не было происками кучки мошенников или считанных торговых домов. В дурацкой игре с превеликим удовольствием участвовала добрая половина страны, если не больше. Но тюльпанная лихорадка – это первый в истории пример масштабной биржевой спекуляции искусственного вздувания цен на предметы, не имевшие связи с общим развитием экономики. Триста лет спустя, в 1929 году, Соединенные Штаты пережили примерно то же самое. Только за океаном в роли тюльпанов выступали акции, опять-таки с искусственно завышенной ценой, не отражавшей реальную стоимость и обороты предприятий, которыми были выпущены. Что любопытно, тюльпанная шизофрения ограничилась исключительно Голландией, И на лондонской бирже, и в Париже маклеры из кожи вон лезли, чтобы задрать цены на луковицы до амстердамских, но ничего у них не получилось. Ни англичане, ни французы не согласились платить бешеные деньги за эти самые луковки. Максимум, что удалось выручить в той же Англии – сотня флоринов за штучку, а это, согласитесь, не сравнится с голландскими ценами. Однако не торопитесь воздавать хвалу трезвости и деловой сметки британцев с французами. Прошло не так уж много времени, и в означенных странах раскрутились такие аферы, такие пирамиды выросли, что голландская тюльпанная лихорадка выглядела на их фоне детской забавой с фантиками. Хотите подробностей? Извольте. Второе. Бумага и з з о л о т а Родился однажды в столице Шотландии, Эдинбурге, в семье ювелира и банкира Ло, сынок Джон. Произошло это примечательное событие, если кто запамятовал, в 1671 году. Означенный Джон Ло. Был личностью, приходится признать, н е з а у р я д н ы й С 14 лет изучал основы банковского дела, обладал нешуточными математическими способностями, написал пару книг о торговле, финансах и банковских операциях, сочинил несколько проектов учреждения новых банков, причем один из них был едва не принят шотландским парламентом. Однако, как частенько случается, у красавца и краснобая Джона Ло по прозвищу Щеголь и Жасминный Джон были еще и другие увлечения, помимо банковского дела. Девять лет наш герой болтался по английским и горным домам, в одном из которых и проиграл ненароком отцовское поместье. Да вдобавок застрелил на дуэли некоего господина, с которым поссорился из благосклонности некой красотки. Попал в тюрьму, бежал оттуда и перебрался в Европу, где еще 14 лет болтался по игорным домам Италии, Франции, Фландрии, Голландии, Германии и даже Венгрии. Для разнообразия спекулировал ценными бумагами в Амстердаме. По суду был выслан сначала из Венеции, потом из Генуи, предлагал герцогу Савойскому учредить земельный банк, но понимания не встретил. В конце концов, энергичного шотландца занесло во Францию, чьи финансы тогда находились в состоянии, для описания которого, честное слово, не подберешь слов. Годовой доход Франции составлял тогда 145 миллионов ливров, из которых ровно 143 миллиона л и уходили на содержание королевского двора и правительства, а на прочие государственные нужды легко высчитать уходило 2 миллиона. Долги королевства, между прочим, тогда составляли 3 миллиарда ливров. А впрочем, помянутый годовой доход был величиной чисто виртуальной, поскольку чиновники, собиравшие налоги, ударились в такое казнократство, какое, пожалуй, с тех пор ни в одной стране не удалось превзойти. Тамошняя Фемида попыталась с ними бороться, набивая подследственными Бастилию и все прочие тюрьмы. То ли от обиды, то ли от бессилия приняли весьма пикантное решение. Штраф за злоупотребление драли со всех угодивших под суд, независимо от деталей и величины присвоенного очень простому принципу. Налоги собирал — собирал, злоупотреблял — злоупотреблял, гони монету. Однако как-то так само собой получилось, что персоны крупные то ускользали от следствия, то откупались от огромных штрафов за смешные в общем деньги, а суды оказались забиты делами на всякую мелкоту. Операция «Чистые руки» — как-то незаметно сошла на нет. В отчаянии высшие судебные инстанции Франции приняли вовсе уж курьезное постановление. Всякий, против кого до сих пор не возбуждено дело за злоупотребление, считается амнистированным. Это было. Для полноты картины следует добавить, что тогдашнему королю было всего-навсего семь лет и от его имени правил регент, его дядя. К этому-то регенту, герцогу Орлеанскому, и пришел Джон Ло, со скромным видом сообщивший, что у него есть верный рецепт спасения Франции и ее финансов. Мол, он один знает, как надо. Идея была простая и где-то даже разумная. В дополнение к металлическим деньгам, выпустить некоторое количество денег бумажных, то есть банкнот. Строго фиксированное количество, обеспеченное материальными ценностями. Ло объяснял регенту, банкиров, выпускающих необеспеченные бумаги, надо, не ломая голову, вешать. Идея понравилась. В мае 1716 года вышел королевский указ – по которому Джону Ло и его брату разрешалось учредить банк и выпустить банкноты, которые должны были приниматься при уплате налогов. В течение следующего года дела шли настолько хорошо, что банкноты Ло стоили даже больше, чем металлические деньги. Банк Ло на волне успеха был преобразован в королевский. И тут регенту пришла в голову гениальная идея. Коли уж благодаря банкнотам ощутимо наладились финансы и банкноты стоят поболее даже, чем звонкая монета, нужно напечатать еще бумажек. И напечатали. На миллиард ливров. Уже ничем не обеспеченная эмиссия. Канцлер королевства, человек неглупый, попробовал было протестовать, но его моментально выгнали в отставку и заменили своим парнем, которому к тому же доверили и Министерство финансов. И покатилось. Ло тем временем создал компанию, которая принадлежала исключительное право на торговлю в заокеанской провинции Луизиана. Она тогда принадлежала еще Франции. Объявлено было, что о з н а ч н н а я Луизиана невероятно богата драгоценными металлами, самородки на земле валяются, а потому «покупайте, господа, у Джона Ло акции этого надежнейшего предприятия». Вот именно еще и акции. 200 тысяч штук по 500 ливров штучка. Как-то незаметно так вышло, что Ло забыл о собственных заявлениях не выпускать необеспеченные бумаги. Чуть погодя, в довесок к луизианской компании была создана еще и индийская. Еще 50 тысяч акций, по которым Ло обещал дивиденды в 120% годовых. Французы ломанулись обогащаться рядами и колоннами, шеренгами и толпами. 50 тысяч акций разлетелись со свистом. Их цена росла ежедневно. Пришлось допечатать еще 300 тысяч, чтобы всем хватило. Все, от графьев до лакеев, кинулись спекулировать волшебными бумажками. История сохранила интересный пример того, как в мгновение ока на обыкновенной бумаге с к а л а ч и в а л и с ь состояния. Некий богач послал лакея продать 250 акций, которые стоили 8000 ливров каждое. Пока лакей не спеша тащился на биржу, перемигиваясь с местными красотками и глазея на уличные скандалы, цена одной акции взлетела до 10 тысяч. Именно по этой цене лакей их и продал, после чего честно отдал хозяину денежки 250 умножить на 8 тысяч. А неожиданный навар ровным счетом полмиллиона без колебаний прикарманил. Мол... Поскольку ему велели продать, п о с т о л ь к а и продал. У мужичка хватило ума не лезть в дальнейшие биржевые игры. Он взял расчет, сложил денежки в мешок и в тот же вечер уехал за границу пожить барином. Остальные проявили гораздо меньше здравого рассудка. Спекуляция банкнотами и акциями, игра то на повышение, то на понижение продолжалась. Банкнот, имевших хождение наравне со звонкой монетой, по стране гуляло несметное количество, и, как неизбежное следствие, вверх поползли цены на все без исключения товары и услуги. Называется это незатейливо «инфляция». В начале 1720 года мелодично задребезжали первые тревожные «звоночки». Среди массы увлекшихся азартными играми индивидуумов нашлись здравомыслящие люди, сообразившие, что пирамида рано или поздно должна рухнуть, начали потихонечку менять бумажки на золото и серебро, ювелирные изделия и вывозить за границу. Некий брокер по фамилии Вермале, из простых, но не дурак, выручил за свои бумажки золотой и с е р е б р я н ы е монеты на миллион ливров, сложил все это добро в простую крестьянскую телегу, завалил навозом, сам напялил крестьянский балахон и, перекрестившись, двинул к бельгийской границе. Все встречные полицейские воротили нос от этакого благоухания, и хитрец Вермале благополучно добрался до Амстердама, где положил денежки в банк, и стал с любопытством ждать, чем кончится вся эта шизофрения, охватившая его любезное Отечество. Таких, как он к тому времени в Амстердаме, набралось изрядно. А во Франции Ло и его покровитель Регент лихорадочно искали способы поправить ситуацию. Ло не придумал ничего лучше, как протолкнуть указ по которому почти полностью запрещалось обращение металлических денег. Ни один человек не мог иметь в собственности более 500 ливров золотом и серебром. Любые сделки, превышавшие эту сумму, следовало оплачивать исключительно бумагой. Герцог Орлеанский тем временем распорядился напечатать еще банкнот на сумму в полтора миллиарда ливров. А параллельно два великих финансиста устроили то, что мы сегодня назвали пиар-акцией. В Париже наловили ш е с т тысяч бродяг, выдали им новую одежду, кирки и лопаты, отправили средь бела дня пешим ходом в портовые города. Народу объясняли, что это, мол, отплывают в Луизиану д о б р о в о л ь ц ы з о л о т ы е и с к а т е л и разрабатывать только что обнаруженные там богатейшие месторождения. Некоторая часть бродяг и в самом деле сдура отправилась в Америку, но большинство продали кирки с лопатами еще по дороге и разбежались. Тем не менее, затея удалась. На какое-то время акции золотых рудников полезли вверх. Но потом все обрушилось. Банкноты, которых успели нашлепать на 2,5 миллиарда ливров, начали изымать из обращения, платя за каждую четверть даже не биржевой цены, а обозначенного на них номинала. Весь Париж кинулся в банки, чтобы выручить за пустые бумажки хоть что-то. Давка была такая, что у дверей пятнадцать человек задавили насмерть. Джон Ло, прекрасно понимавший, чем ему грозит дальнейшее общение с разъяренными парижанами, украдкой выехал за границу, а его брат оказался не таким везучим и попал в Бастилию, где задержался на три с лишним года». Кирамида обрушилась. Вообще-то многие исследователи тех времен и событий сходятся на том, что Джон Ло не был примитивным мошенником, а искренне верил в свою систему, в то, что бумажные деньги вылечат хворую экономику. Это похоже на правду, потому что Ло, достоверно установлено, все свои прибыли вкладывал в земельные владения во Франции, за границу не перевел ни гроша и оказался за рубежом практически без денег с одним единственным алмазом в кармане. Умер, кстати, через несколько лет в совершеннейшей нищете. Похоже, это и в самом деле поведение человека, ненамеренного украсть сто рублей и убежать. Но Франция от этого не легче. Эпопея с бумажками искалечила тысячи судеб и нанесла экономике и финансам страшный удар, от которого страна не оправилась до самой революции. Некоторые полагают, что именно деятельность Ло революцию и приблизила. Третье. А в это время в Англии. А в это время в Англии добрые британцы, которым следовало бы сделать выводы из печального французского опыта, добросовестно и в массовом порядке наступали на те же самые грабли, прямо-таки по-детски изумляясь, когда грабли хлопали их по лбу. Проще говоря, И в Англии пышным цветом расцвели натуральнейшие финансовые пирамиды. Появилось превеликое множество сомнительных компаний, которые наперебой выпускали акции, чья стоимость поначалу достигала заоблачных высот. Но впоследствии... Печальное перенство здесь, безусловно, держит знаменитая компания южных морей, основанная... не безродным проходимцем из лондонских трущоб и незаезжим евреем, а родовитым джентльменом мистером Харли, носившим древний титул графа Оксфордского. Каково е обстоятельство, впрочем, тех, кто клюнул на посула его сиятельства, не обогатило, скорее, наоборот. Ради экономии места историю данной компании лучше изложить кратко, тем более, что она практически повторяет эпопею Джона Ло. Компания заявила, что она, во-первых, намерена наладить обширнейшую торговлю с теми самыми южными морями, а во-вторых, договориться с испанским королем, чтобы он допустил английских золотоискателей в Южную Америку, где они моментально и в массовом порядке обогатятся. Под это дело была напечатана чертова туча акций. Далее... Как во Франции. Какое-то время англичане упоенно спекулировали акциями. Они все росли в цене, все росли. Потом пирамида обрушилась. Выяснилось, что никакой торговли в Южных морях, собственно, и не ведется. И испанский король делиться американскими золотыми приисками не намерен. И акции не более, чем резаная бумага, на которой типографской краской что-то такое н а м а з ю к а н а Хитрее и предусмотрительнее всех оказался казначей компании мистер Найт. Он собрал бухгалтерские книги и втихомолку улизнул на континент, надо полагать, не с пустыми карманами. Оставшимся в Англии с о в л а д е л ь ц е м и д и р е к т о р о м компании Южных морей повезло гораздо меньше. Кто-то из них был изгнан из парламента, кто-то угодил в Тауэр, и абсолютно у всех в возмещении ущерба конфисковали примерно 90% движимого и недвижимого имущества. Что, впрочем, все равно не помогло возместить ущерб всем пострадавшим, отдававшим в свое время полновесные фунты стерлингов за пустые бумажки. Глубоко ошибается тот, кто решит, будто это печальная история британцев, чему-нибудь научила, держите карман шире, они только-только вошли во вкус. Акционерные компании, прозванные впоследствии мыльными пузырями, учреждались в Англии в таком количестве, что точного их числа не назовут и самые дотошные историки. Все эти «шараги» действовали по шаблону, выпускали акции и торговали ими средь бела дня, обещая баснословный доход». С прискорбием, рискуя оскорбить чувства монархистов, должен уточнить, что одной из таких фирм заправлял никто иной, как наследник британского престола принц Уэльский, срубивший в одночасье 40 тысяч фунтов чистой прибыли, в пересчете на нынешние доллары США около 9 миллионов баксов. Название некоторых пирамидок – просто песня. Предприятие по обеспечению гарантированных выплат заработной платы морякам. Предприятие по сушке солода горячим воздухом. Компания по извлечению серебра из свинца. Компания по страхованию всех господ и дам от убытков, которые могут понести по вине прислуги. предприятие по закупке и экипировке кораблей для борьбы с пиратами, предприятие по усовершенствованию мыловарения, компания по заселению острова с а н т а к р у с Смеяться не рекомендуется. Все до единой эти фирмы были действующими, то есть успели выпустить акции на приличные суммы, иногда на миллионы, и собрать немалые деньги с любителей халявы. А ведь было еще предприятие по превращению ртути в ковки чистый металл. Компания по изготовлению пушек, стреляющих прямоугольными ядрами. По поводу последней тогда же в Лондоне появилась карикатура со следующей подписью «Замечательное изобретение для уничтожения толпы дураков, доморощенных вместо дураков заграничных». Не бойтесь, друзья мои, сей ужасной машины. Ранены только те, кто на нее скинулся. А как вам, друзья мои, компания по созданию вечного двигателя? Акционерный капитал – миллион фунтов. Ну хорошо. В конце-то концов, тогдашняя наука еще вполне допускала существование вечного двигателя. Но как быть... с дураками доморощенными, которые понесли денежки создателю акционерного общества с названием Компания по получению стабильно высокой прибыли из источника, не подлежащего разглашению. Была и такая. е е учредитель объявил, что намерен выпустить 5000 акций по 100 фунтов каждая.